Осень, зима, все равно осень. Джинни сразу повернула к кофейне, не потому, что так уж хотела кофе. Просто Тома сказала, кофе выпейте там, где в прошлый раз рисовали. И она послушно пошла. Когда не понимаешь, где ты и что с тобой происходит, лучше действовать по инструкции, делать, что говорят. Но уже почти на пороге заметила на углу примерно десяток одинаковых зеленых автомобилей. Явно же стоянка такси. такси. «Я только спрошу», — думала Джинни, пока шла к стоянке. «Это ни к чему не обязывает. Можно просто спросить. Пусть таксисты тоже мне скажут, что здесь есть море. Это как печать поставить на документе. Пусть еще кто-нибудь подтвердит». Это и правда были такси. Несколько таксистов стояли снаружи, курили, остальные сидели в машинах, открыв кто окно, кто дверь. Разговаривали, легко переходя с одного языка на другой, посмеивались, обсуждали, ну, какие-то совершенно обычные вещи. Общих знакомых, скорое Рождество, и что какой-то проезд перекрыт из-за ремонта дороги, и как стричка ту когти, по лицу и тону рассказчика было понятно, что нелегко. Извините, пожалуйста, сказала Джинни так звонко, словно это было собрание Дедов Морозов, и ей предстояло прочитать им стишок. «Скажите, отсюда до моря доехать это сколько времени примерно займет?» Была готова, что ей ответят часа четыре, не меньше, ну или сколько там гнать по трассе до Клайпеды, и оттуда еще на косу паромом к ближайшему из морей. Но один из таксистов неуверенно сказал, «Да минут за пятнадцать можно», а второй поправил, «Скорее все-таки двадцать, про светофоры не забывай». Джинни ушам не поверила, но все равно спросила, «А сколько стоит съездить туда и обратно? И если там примерно пятнадцать минут подождать?» Таксисты посмотрели на нее с интересом. Один, сидевший в машине, сказал, «По счетчику около тридцати евро. Если подходит, садитесь. Сейчас моя очередь, я вас отвезу». Джинни хотела спросить, «А вы карты берете?» то есть на самом деле она хотела грохнуться в обморок и одновременно с воплями убежать, но вместо этого просто села в машину рядом с водителем, хотя раньше в такси всегда садилась назад. Попросила. «К любому ближайшему пляжу или, например, променаду. Не знаю, как оно устроено тут у вас». «Сделаем», — кивнул таксист, выруливая с парковки. «И потом обратно сюда». Джинни кивнула. Сказала, ощущая необходимость как-то объяснить свой эксцентричный заказ. «Я здесь проездом. У меня на прогулку всего один час». «Впервые в Вильнюсе?» — спросил таксист. Джинни неопределенно пожала плечами и одновременно кивнула. «Типа, извините, так получилось. Не признаваться же. В этом вашем Вильнюсе в третьей, но город совсем не знаю. Я сюда только в супермаркет хожу. Тогда не буду вас отвлекать разговорами», — улыбнулся водитель. «В окно смотрите. Вам повезло. Всю главную красоту увидите». Маршрут у нас очень удачный. Экскурсионный автобус по городу ездит примерно так. Джинни и без его уговоров прилипла к окну. И к лобовому стеклу она тоже прилипла. И даже отчасти к тому окну, которое рядом с водителем. Потому что левую сторону улицы тоже хочется как следует разглядеть. Хотя, по идее, когда обратно поедем, она как раз будет справа, думала Джинни. Но это были теоретические рассуждения, не влиявшие на ее поведение. Когда толком не веришь в происходящее, поверить в его логическое развитие еще трудней. Впрочем, город за окном был знакомый. Такой, каким его помнила Джинни. Или почти такой. Трудно сказать, потому что, будь ты хоть трижды художник с хорошей зрительной памятью, невозможно помнить и узнавать все детали. Тем более с непривычного ракурса. Сидение автомобиля Джинни город давно не видела. Она почти не ездила на такси. То есть раньше-то как раз очень часто, но в основном одним и тем же маршрутом – в аэропорт и обратно, когда уезжала-приезжала сама или встречала учеников и гостей. А теперь стало не надо, даже не из экономии, просто в центре все близко. И одна из немногих радостей, которую пока не отняло, познавшую жгучую сладость запретов правительства – ходить пешком. Но в целом Вильнюс за окнами такси был нормальный, обычный, «Никаких пирамид и хрустальных дворцов, только деревья в багрянце и золоте, и тротуары усыпаны желтой и алой листвой», — сказала водителю. «Такая осень красивая», — и он подтвердил. «Да, осень у нас что надо. Правда, за столько лет мы уже привыкли, не обращаем внимания. Но в последнее время ходят упорные слухи, что, может быть, скоро у нас начнется июнь. Было бы здорово, я по лету соскучился». Оно здесь в последний раз наступало, когда я подростком был, на всю жизнь запомнилось. У нас в июне цветут акации с липами, и небо ночью не черное, а бирюзовое, прозрачное, как морская вода. Июнь у них, значит, скоро начнется, — восхищенно подумала Джинни. А что, нормально? После октября в самый раз. Тем временем проехали мимо кафедры и дальше через Майроню, свернули в старый город по Субачу с кратуши, Оттуда по Стиклю и Швенту Казимеру в сторону Пилиму. Понятный маршрут. Но вместо Пилиму вдруг почему-то оказались в Ужуписе, который на самом деле совсем в другой стороне. При этом Ужупис был точно таким, каким его помнила Джинни. Даже лавки и кафе те же самые, куда она иногда заходила. По Полоцку, мимо Бернардинского кладбища, выехали на кольцо. Оттуда свернули на съезд в направлении парка Бельмонтас, где водяные мельницы, водопады и черные лебеди в пруду у ресторана живут круглый год. Джинни раньше часто возила туда учеников, поэтому хорошо знала окрестности и дорогу. И вот тут-то различия проявились в полную силу. Никакого тебе Бельмонтаса. Просто очень зеленый, а сейчас золотой район. Красивые малоэтажные новостройки постепенно сменились частными домами. Роскошными и ветхими вперемешку. Джинни смотрела во все глаза. Наконец сказала. «Шикарное место!» «Шикарное!» — согласился таксист. «Самый дорогой район в городе, потому что Приморский и одновременно Босяцкий. Ровно по той же причине. Здесь живут рыбаки». «Рыбаки!» — повторила Джинни. «Рыбаки!» — с удовольствием подтвердил таксист. и похвастался. «У меня тоже здесь дом, на участке, который мне достался от деда». Мой дед был рыбаком. Буквально минуту спустя въехали на большую автомобильную парковку, почти пустую, окруженную соснами с трех сторон. Таксист остановился на самом дальнем краю, гордо сказал. «Всего за четверть часа добрались. Со светофорами всю дорогу везло». «Это что, мы уже приехали к морю?» недоверчиво спросила Джинни, оглядываясь по сторонам. «Ну да». Просто дальше надо пешком. Сразу за деревьями пляж. За минуту дойдёте. Сколько вас ждать? Вы говорили, пятнадцать минут? Максимум двадцать, кивнула Джинни. Только не ужайте, пожалуйста, я тут без вас пропаду. Да я сам без вас пропаду, рассмеялся таксист. Здесь пассажиров сейчас не дождешься. Местные все с машинами, а народ гуляет на дальних пляжах, где конечная остановка автобуса и променад. Кофейни, магазины, карусели и бары. Все зачем люди осенью уходят на пляж. Джинни вышла из такси и неуверенно сунулась в заросли, которые казались такими густыми, что не пройти. Но в подлеске была протоптана извилистая тропинка, и идти оказалось недалеко. Сделав буквально пару десятков шагов, Джинни увидела в просвете между стволами светлый песок и по-южному яркую бирюзовую воду. А самое главное, услышала шум прибоя. «Шумит! Как же оно шумит!» Сказала вслух, практически голосом Юджина Диаскура, «Рили, моречка, бля!» Пока бежала к воде, набрала полные ботинки песка и заранее радовалась доказательству. Завтра с утра, когда поездка к морю в такси по осеннему городу покажется сном, песок в носках и ботинках вернет меня со скучной твердой земли обратно на небо. «А с неба на новую землю, на которой, возможно, все», — думала Джинни, пока разувалась. Сразу замерзла, конечно. Осень, не лето, даже солнечный теплый октябрь. Но не зайти в воду она не могла. Закатала штаны, шагнула в прибой и завизжала, как в детстве, когда орёшь от восторга под предлогом, что вода ледяная. Между прочим, действительно холоднющая же вода. Минуты две Джинни стояла босыми ногами в прибое без единой мысли. Слишком острое ощущение, слишком сильное счастье под тонким слоем которого ужас. «Невыносимый, немыслимый, но такой же прекрасный, как счастье. Собственно, ужас — одна из составляющих этого счастья. Может быть, самая важная часть его». Наконец Джинни сказала «предписываемой уставами их церкви». Англичане отделались от их докучливости, раздав немного мелкой монеты тем, которые, по-видимому, были в крайней нищете и наиболее заслуживали сострадания. Высокая женщина, стоявшая на крыльце около самых дверей, протянула руку к старшему Филиппсону, который, будучи поражен ее видом, положил ей серебряную монету вместо медных денег, которые он раздавал другим. «Чудеса!» — сказала она по-английски. «Невероятное счастье! Можем ехать обратно. Я все». К счастью, таксист был человек деликатный. Не стал расспрашивать, почему Джинни Басая и зачем ей альбом. Не просил показать рисунки, не расспрашивал, сколько платят художникам. За это, конечно, отдельное спасибо. Таких расспросов она на своем веку наслушалась на несколько жизней вперед. Только сказал, вас 24 минуты не было. Ничего, наверстаем. Поедем самой короткой дорогой. Надеюсь, со светофорами повезет. Обратно ехали какой-то другой дорогой, и на этот раз Джинни не узнавала вообще ничего. Но, скорее всего, дело было не в городе, а в ее состоянии. Она и проспект со сперва не узнала. Удивилась, когда водитель остановился и сказал, «Ну вот, привез обратно, как обещал». Но потом все узнала, конечно. Гедемино, он и есть Гедемино. Чего тут не узнавать? Схватилась за голову. Забыла, что надо остановиться у какого-нибудь банкомата. Но эта проблема легко решилась. Оплатила поездку картой. У таксиста был терминал. Вышла из такси, наконец зашнуровала ботинки, посмотрела на телефон. и обнаружила, что у нее в запасе осталось еще полчаса, даже 35 минут. Вообще-то так и рассчитывала, чтобы Тома не осталось без масла, свинством было бы его не купить, но все равно удивилась, даже больше, чем всему остальному. Все-таки самое невозможное в мире чудо везде успеть. До супермаркета не шла, бежала. Во-первых, от избытка эмоций, а во-вторых, вдруг там будет очередь в кассу. Лучше идти побыстрее. и в магазине никак не могла замедлиться, бестолково скакала среди стеллажей, наконец нашла масло, схватила, но вспомнила. Надо же никакой попало, борджа Лучший в Европе оливковый яд. Отыскала бутылку с правильной этикеткой и пошла за вином. Ничего сейчас не хотела. Какие вообще покупки? Я только что видела море. Я у моря была. Но умом понимала, что надо сделать запасы. Рождество завтра. Праздник. Вдруг ленд-лорды в гости зайдут. «Да и самой когда-нибудь есть захочется, а в холодильнике пусто», думала Джинни, беспомощно глядя на сыры с разноцветными корками и пытаясь вспомнить, любит ли она в принципе сыр или нет. Ладно, как ты в итоге справилась. Набрала полную корзинку еды, руководствуясь скорее цветом упаковок, чем их содержимым, чтобы получился колористически интересный набор. Кассир сегодня был пожилой, с пышной седой шевелюрой. Такой красивый, что хоть все бросай и его рисуй. Но Джинни взяла себя в руки. Тома просила вернуться через полтора часа. Значит, надо вернуться. Не стоит опаздывать. «Если я здесь застряну, Тома больше не пошлет меня в магазин с поручением», — думала Джинни. Это ее пугало. В отличие от самой перспективы навсегда тут застрять. Вместе с чеком кассир вручил ей пакетик, перевязанный алой лентой. Сказал «Сегодня подарки всем любимым клиентам. Счастливого Рождества!» В пакете было несколько конфет и один мандарин. В сущности, полная ерунда, но это стало последней каплей. Джинни разрыдалась прямо у кассы, у всех на глазах. Объяснила сквозь слезы встревоженному кассиру, все в порядке, это от радости, и почти не соврала. Что почти и сама поняла потом, уже по дороге. когда бежала в сторону проспекта Гидеминоса с набитым едой рюкзаком, мокрыми щеками, улыбкой от уха до уха, прижимая к груди подарок в счастливом смятении чувств. Думала, как хорошо, какие тут все хорошие, даже таксисты лучше всех на земле, и море. Невыносимое и ужупи сразу за улицей пилимо, и подарки дарят просто так в супермаркете. Почему я здесь не живу? Да потому что негде. Это же наваждение. Нету такого Вильнюса. Без карантина, но с морем. Он просто Томе мерещится. И мне за компанию. Изредка. Иногда. Вот тогда разревелось снова. Горше, чем в супермаркете. Но шаг не замедлило. Три минуты осталось. Тома ждет свое масло. Пора. У входа в проходной двор, служивший порталом, или как там правильно называются магические проходы из мира в мир, лежала огромная куча листьев. практически сток, по пояс. Видимо, дворники их сюда со всего квартала смели. Джинни остановилась, засунула пакет с подарком за пазуху, больше некуда, слишком большой, чтобы спрятать в карман, освободила руки, сгребла столько золотых кленовых и липовых листьев, сколько смогла, и побежала дальше, понемногу роняя добычу. Но все, не растеряла, конечно, большую часть сберегла. Вынесла листья из проходного двора на улицу, где за время ее отсутствия дождь успел превратиться в снег и тонким слоем покрыть газоны. На тротуарах он почти весь растаял под ногами прохожих, а на проезжей части и вовсе не оставил следов. Листья разбросала у дома, часть на улице, часть во дворе. Несколько принесла в кафе, бросила на порог, сказала Томми, в цыган и других бродяг низшего разряда. Вследствие всего этого Артур начал думать, что эта женщина, быть может, вовсе не нищая, как показывает ее одежда, но принадлежит совсем к другому, несравненно высшему кругу. И поэтому он решился сообразоваться в своих поступках с поступками своего отца. Наконец колокол возвестил начало большой обедни в главном алтаре. И звон его вызвал из... Конечно, имел в виду... «She's got it! Yeah, baby, she's got it!» Но получилось шизгара. Для русского уха всегда будет шизгара, как ни крути. «Я еще как готит, усмехнулась Джинни, дружески хлопнув ладонью по ярко-красному боку. «Не то слово, детка! Спасибо, что оценил!» Зима. Что-то еще. Весь остаток дня Джинни рисовала. Нашла в своих закромах стопку картонок, обтянутых холстом, каждая размером с две почтовых открытки, если их вместе сложить. Когда-то купила здоровенную упаковку, сто штук с хорошей оптовой скидкой, для учеников. Сама на этих мини-холстах в жизни не рисовала. Несерьезный формат. Но сейчас захотелось сделать Томи новогодний подарок. Море нарисовать, благо есть же эскизы. «А цвет я помню», — думала Джинни, выбирая из кучи картонку поаккуратней и поровней. «Поди забудь этот совершенно невозможный на севере бирюзовый. И осеннее небо, бледное, голубое, гораздо светлее, холоднее и прозрачнее воды. И песок, золотисто-белый, до сих пор перед глазами стоит. Иди оскуром», — думала Джинни, разбирая запасы акрила. «Им тоже обязательно надо подарок. То есть два, и же двое». «Диаскуры абсолютно прекрасны. «Зэй ар бля Без них бы не было вообще ничего». «И Магди», — вспомнила Джинни. «У меня же как раз есть Магдин портрет. Ей понравился. Ну и отлично. Сделаю в цвете ей». Работа шла легко, упоительно быстро, как в детстве, когда не знала, как правильно, и не особо старалась. Ей нравился сам процесс. И сейчас не особо старалась. Вернее, совсем не старалась». Это же просто подарки соседям. Им что ни сделай, понравится. Потому что сюрприз. И чудо, потому что просто чудо. Про чудеса, которые с ними и тут происходят. С нами. Со мной. И вообще, нормальные люди к подаркам не придираются. Они, слава богу, не критики на вернисаже, где наливают недостаточно щедро. Слова дурного не скажут. Только спасибо, красотища какая. Нет у меня задачи создать шедевр. Этот подход развязал Джинни руки. Наконец-то не надо шедевр. В результате море с рыбацкими лодками и Магда с курительной трубкой получились так здорово, хоть себе оставляй. «Раньше я так не умела», — удивленно думала Джинни. «Хотя все я умела, конечно, но ничего не могла». Она как-то подозрительно быстро нарисовала море для Томы. Магдин портрет на фоне как бы соседского дома, вид на осеннюю улицу из окна кофейни для диаскуров. Для кого именно, разберемся потом. Рисовала и думала, надо вообще всем соседям сделать подарки на Новый год. Пусть Артур получит свою весну с маргаритками. И Рута-Лисичка-Училка хоть что-нибудь. Интересно, здесь бывают ее наваждения? И как они выглядят? Надо Диаскуров спросить. И немцу тоже что-нибудь нарисую. И этому миллионеру, который всем платит за отопление. И это все получается? Так мало соседей? Или еще кто-то есть? В тот момент Джинни хотелось, чтобы соседей было побольше, хотя бы пара десятков. Так здорово оказалось подарки им рисовать. Остановилась даже не потому, что захотела курить, а потому что, ну, неприлично рисовать с такой скоростью, как будто кучу халтуры надо завтра отнести на базар. Мысль была совершенно дурацкая. Из прошлой дурацкой же жизни. Пришла в голову и тут же сбежала оттуда в панике. Джинни даже не пришлось ее прогонять. Но паузу, раз уж случилось, решила использовать с толком. Кофе, сигарета, балкон. «Даже если на улице холодно, за десять минут не замерзну», думала Джинни, выбирая между пуховиком и пальто. В итоге выбрала плед. Закуталась, взяла чашку кофе и сигарету, пошла на балкон. Там было тепло, как летом. Как у них называется короткое лето, которое среди зимы наступает? Такое короткое слово на «ф» начинается – «И о сохранении твоей жизни?» «Государыня», — возразил Филипсон. «и в то время, когда мне было чем гордиться, я считал себя перед существом, которому молился, не иначе, как червем во прахе. Для него я и теперь не меньше, не больше прежнего. Как бы я ни был унижен перед подобными мне смертными». «Счастлив ты, что еще можешь так думать!» — воскликнула незнакомка. Что значит... — Что значит, что все скоро закончится? Ну или просто хоть что-нибудь скажут? Например, извиняться за доставленные неудобства? Страшные штуки какие! Я так не могу. Но она не схватилась за телефон, а побежала в комнату за альбомом. И больше всего на свете боялась, что страшные башни исчезнут, пока она ищет в рюкзаке карандаш. Однако башни любезно ее дождались. Джинни сделала два наброска, без особых подробностей, все таки очень темно. Башни исчезли, пока она перелистывала страницу в альбоме. Причем затянутые тучами чернильно-серое зимнее небо и разноцветные окна домов на соседней улице выглядели так естественно, что если бы не рисунки, Джинни решила бы, что никаких башен-сморчков на самом деле здесь не было, просто задремала, сидя на табурете, после трудного, счастливого и очень странного дня. И сон увидела соответствующий Другая планета из Хирбля, как Юджин Диаскур говорил. «Но вряд ли я во сне рисовала свой собственный сон», — с сомнением думала Джинни. «Не настолько же я лунатик». Хотя на этом месте Джинни наконец осознала, что замерзла как цуцик. Смешное слово. Папа так иногда говорил. Закончилось лето, ферсанг, или как оно называется, когда за гаражами вырастают башни смарчки Забрала альбом и чашку, вернулась в квартиру. Взяла телефон, посмотрела время. Начало одиннадцатого. «Наверное, уже поздно звонить Диаскурам». «Ладно, какого черта? Можно в любое время», — Михаил говорил. Михаил взял трубку мгновенно, словно сидел с телефоном в обнимку и ждал, когда ему кто-нибудь позвонит. Вместо «Алло» сказал «Извините». И сам рассмеялся даже раньше, чем Джинни. Наконец спросил, «У вас все в порядке?» И Джинни сквозь смех ответила, «Теперь точно да». «А раньше было не очень», — встревожился Михаил. «Раньше тоже было отлично», — заверила его Джинни. «Просто во дворе увидела странное, очень странное. На самом деле за гаражами, не во дворе. Высоченные башни, похожие на сморчки». «Серьезно?» — перебил ее Михаил. «Вы Куртовы башни видели?» «А мы кино смотрели. Я все пропустил». Жалко, это огромная редкость. За все время, что курт здесь живет, всего-то четвертый раз. Куртовы башни? переспросила Джинни. Да, их наш курт когда-то то ли придумал, то ли видел во сне, то ли сразу все вместе. И теперь они у нас иногда появляются. Насколько я понял его объяснение на латыни, вперемешку с немецким, башни это такие живые дома. Живые дома? Невольно содрогнулась Джинни. Ужас какой! «Наоборот. Там отлично. Башни счастливы, когда в них кто-то живет, а жильцам передается их настроение, отчего башни становятся еще счастливее. Такой, получается, круговорот». «Ну, это если я правильно понял, что на самом деле не факт. Хотел бы я их исследовать, хоть на пороге одной из них постоять. Но пока Куртовы башни появлялись совсем ненадолго, буквально на пять минут». «Сегодня примерно на десять-пятнадцать», — сказала Джинни. Я даже успел их нарисовать, ну, насколько в темноте разглядела. Но хоть так. — Вот это удача! — обрадовался Михаил. — Покажете? — Покажу, конечно, — пообещала Джинни. — Хотите, заходите ко мне завтра вечером или послезавтра, как вам больше нравится. Я уже привыкла, что в Литве в Рождество все сидят по домам. — Да, у нас Рождество — семейный праздник, — согласился Михаил. — Поэтому в Сочельник мы всегда собираемся во дворе, и вы выходите ближе к полуночи. Испохватившись, добавил, «Если, конечно, у вас нет других планов на вечер. Я же вас заранее не предупредил». «Если бы даже у меня были планы, я бы их отменила», — призналась Джинни. «Любые, включая свадьбу, концерт Dead Can Dance и полет на Луну». «Спасибо», — обрадовался Михаил. Даже по телефону было понятно, что он улыбается. «Извините, пожалуйста, что приглашаю в последний момент. Просто забыл, что вы не знаете об этой нашей традиции». «Месяца не прошло, как вы переехали, а нам с братом кажется, что вы здесь жили всегда». «Ладно», — подумала Джинни, попрощавшись с лендлордом и положив телефон в карман. «Значит, подарки будут не новогодние, а рождественские. То-то я так спешила. Хорошо, что акрил сохнет мгновенно. И главное, ясно теперь, что для немца нашего рисовать». Зима. Шторбес Килану. Рисовала всю ночь, благо освещения в этой квартире было не хуже дневного Ладно, почти не хуже Но фантастика все равно Уснула в пять, проснулась после полудня Совершенно как в старые времена, когда была настоящим, в смысле вдохновенным художником От всеобщего расписания Джинни до сих пор не особо зависела Но рутинная, оплачиваемая работа у нее по ночам почему-то не шла Сидишь, клюешь носом, сажаешь ошибки «Лучше уж ложиться пораньше и работать с утра Но «Ну теперь-то, теперь-то», — восторженно думала Джинни, стоя под душем, «я снова тру вдохновенный художник, богема, бля». Восемь картинок-подарков были, как оказалось, готовы. Вообще-то Джинни планировала с утра посмотреть на них свежим взглядом и довести до ума, но свежий взгляд неожиданно одобрил работу и велела оставить как есть. Теперь ее грызли сомнения, я никого не забыла. Это еще можно исправить. Времени куча, и руки чешутся. Им понравилось бесстрашно и безответственно рисовать. Считала, загибая пальцы. Два Диаскура, Артур, Тома, Магда, Рута-Лисичка, Немец с грибными башнями, Фортуната с миллионер Восемь картинок на восемь квартир. Моя девятая и последняя. Так, стоп. Диаскуры же вроде вместе живут. Получается, есть еще кто-то. Или одна квартира в доме пустует? Обидно, если сосед останется без подарка только потому, что не успел попасться мне на глаза. Решила позвонить Диаскуром, расспросить про число квартир и жильцов. Но Михаил успел первым и, многословно извинившись раз двадцать, что звонит так рано, сказал, что им с братом вот просто ужас как хочется, не дожидаясь вечера, увидеть, как у нее получились башни-грибы. Джинни ответила «Приходите» и бросилась прятать подарки, чтобы вечером был сюрприз. Диаскуры явились при полном параде. То есть при полном параде был Юджин, одетый с иголочки, как для съемок в британском детективном сериале, где ему досталась роль одного из гостей поместья. Кепи, кашемировый шарф, твидовое пальто, а Михаил, ну, тоже в каком-то смысле нарядный, в летнем льняном костюме, закутанный в вызывающий розовый плед. Но вдумчиво насладиться их красотой лендлорды Дженни не дали. Михаил, ни разу не извинившись, спросил — «Вы уже видели?» А Юджин скомандовал. «Гу, отмах на балкон!» «Одмах, немедленно, сербский». Джинни даже пальто не набросила. Привыкла, что все мистические происшествия в этом дворе удачно дополняются нештатным контрабандным теплом. Но, выскочив на балкон, натурально почти задохнулась. Такой там был лютый мороз. «Ужас какой!» — наконец выдохнула она. «Абсолютно!» — подтвердил Юджин. «Ни что топло, «Не особо тепло, сербский». «Зато красотища невероятная», сказал Михаил, кутая Джинни в плед, который она вчера здесь забыла. Молодец, что сообразил. Плед не то чтобы сильно помог, но все-таки с ним стало лучше. Настолько, что Джинни смогла оглядеться и оценить красоту окружающего пейзажа. Так радикально этот двор еще не менялся. «Для меня благородный Оксфорд». сказала королева в отчаянии. «Если бы завтрашнее солнце могло озарить меня вновь утвердившейся на английском престоле, то и тогда кто бы мог возвратить мне то, чего я лишилась? Не говорю о власти, о сокровищах, они ничтожны на весах судьбы. Не говорю о войске храбрых друзей, павших при защите моей и моих ближних. О Саммерсетах, Перси, Ст... скорее. «Не надо вам на морозе стоять». Его слова вернули Джине способность двигаться, утраченную была от холода и неожиданности. Она пулей влетела в дом, где аскуры за ней не последовали. Остались любоваться пейзажем. Ладно, они взрослые люди. Имеют полное право погибать на морозе. Или не погибать. В тепле Джинни быстро пришла в себя, нажала кнопку кофейной машины и метнулась в комнату за альбомом. Нет, за акрилом и маленькими холстами. Ясно, что такое небо надо рисовать сразу в цвете. Что тут сделаешь карандашом? Про кофе забыла, конечно. И про диаскуров, оставшихся на балконе. Вообще обо всем. Это небо. Это чертово невозможное небо. В мире вообще не бывает таких цветов. — У вас кофе остыл, — сочувственно сказал диаскур Михаил. — Того кава бля оцало. Юджин внезапно перешел на литовский. — Твой кофе остыл. Литовский. То ли от эстетического потрясения, то ли просто решил, что лексикон пора расширять. «Небо не удается», — пожаловалась им Джинни. «Близко, а все равно не то». «Удается?» — предсказуемо утешил ее Михаил и, подумав, добавил. «Чтобы цвета совсем идеально совпали, краски надо покупать в той реальности, которую вы сейчас стараетесь нарисовать. Но я совсем не уверен, что тут есть магазины. И вообще, хоть какая-то жизнь». Рутка бля, Пипл неволи, ухмыльнулся Юджин. Не любит, сербский. Да ладно тебе, укоризненно сказал Михаил. Ну, неко так и будет. Пожал плечами Юджин. Пусть будет так, сербский. Рутка love people, но не вери, бля, мач!» Вы его, извините, вздохнул Михаил. Юджин просто так, для смеху говорит. Нормально все с Рутой. Она не ни человека, ненавистница. Ни Даже не мизантроп. Просто работает в школе, и к концу каждого семена... Как мы теперь можем его называть? Прославившийся в те непостоянные времена своей непоколебимой верностью ланкастерскому дому, увидел, как неблагоразумно было бы допустить королеву предаться этой слабости. «Государыня», — сказал он, — «путь жизни подобен короткому зимнему дню, и жизнь течет своим чередом, несмотря на то, пользуемся ли мы ею». Или нет. Надеюсь, что государыня моя, всегда отличаясь самообладанием, не допустит, чтобы горе о прошлом помешало ей пользоваться настоящим. Я прибыл сюда, повинуясь вашей воле. Скоро явлюсь я к герцогу Бургундскому, и если он склонится на те предложения, которые мы намерены ему сделать, то могут произойти события, которые нашу печаль обратят в радость. но мы должны воспользоваться обстоятельствами без замедления и с наивозможной деятельностью. Позвольте же мне узнать, для чего, Ваше Величество, от не потому, что нам нравится мерзнуть, а потому, что в восторге она. «Реальности нравится», — встревожилась Джинни, прикидывая, в какой лютый ужас ее жизнь превратится, если реальность решит остаться такой навсегда. «Нравится, бля, быть бьютифул!» — рассмеялся Юджин. — хвостка она! — Но всегда так не останется. Михаил то ли прочитал, то ли просто угадал ее мысли. Изменяться реальности нравится больше, чем быть красоткой. Больше, чем все остальное. Она тут с нами, можно сказать, только во вкус входить начала. — Я бы навсегда оставила Томми на октябрь, — призналась Джинни. Можно без октября, лишь бы море было на месте, и магазин с кофейней, и тот таксист... «Там все как у нас, только лучше. Такой добрый мир». «Да, Томка и скилфул, подтвердил Юджин. Скилфул, Умелая. Английский». «Она, бля, може. Умеет она». «А я не очень-то скиллфул», скилфул, вздохнула Джинни, взглянув в окно и обнаружив там вместо ледяного моря чуть припорошённый утренним снегом двор. Третий стул не успела. Жалко. «Ай, ладно. Какой-никакой, а есть документ». Отложила в сторону холст, спросила. «Кофе хотите? Не из машины. Нормальный. В джезве могу сварить». «Извините, пожалуйста», — сказал Михаил. «Вежливые люди в подобных случаях обычно отказываются от угощения, чтобы не доставлять хозяйке хлопот. Но мы хотим выпить кофе. Лично я очень сильно. Практически больше всего на свете. Как этот мир перемен».